Глава 22. Жертва. Снова пришлось несчастному принцу начать свои скитания с бродягами и отшельниками. Снова служил он мишенью их грубым издевательством и тупым насмешком. Случалось ему также страдать от мстительного нрава Кенти и Гуга, но только за спиною у атамана. Никто, кроме Кенти и Гуга, в сущности не питал к нему ненависти. Некоторые даже любили его, и все без исключения восхищались его удальством и отвагой. В течение двух-трех дней Гуга, которому поручен был надзор за королем, из-подтишка старался сколько мог досаждать мальчику. Однажды ночью, во время обычной оргии, он забавлял всю компанию, нарочно поддразнивая его. Дважды коварно наступал ему на ноги, как бы не взначай, но король, вспоминая свое достоинство, презрительно относился к этим выходкам и словно не замечал их. Когда же Гуга сунулся в третий раз, король повалил его на земь дубинкой к великому восторгу всей шайки. полая гневом и стыдом, Гуга вскочил, схватил дубинку и яростно накинулся на своего маленького противника. Тотчас же образовался кружок вокруг единоборцев. Начались подзадоривания и восклицания. Но бедному Гуга решительно не везло. Его бестолковые неумелые удары не могли тягаться с рукой на ловчившийся под надзором первых учителей Европы в разнообразных фокусах фехтовального искусства. Маленький король стоял в грациозной, непринужденной позе парировал удары, сыпавшиеся на него градом, с такой легкостью и совершенством, что зрители были в восторге. Время от времени, когда его привычный глаз отмечал незащищенное место, быстро как молния, удар обрушивался на голову Гуга. Тогда раздавался такой бурный взрыв рукоплесканий и смеха, что любо дорого было слушать. Не прошло и четверти часа, как Гуга, весь избитый, в синяках, осыпаемый беспощадными насмешками, позорно бежал с поля битвы, а наш герой, целый и невредимый, был подхвачен на руки, в атагой и посажен на почетное место рядом с атаманом. Затем, с великой церемонии, его провозгласили королем боевых петухов. Другой же титул его, менее лестный, был торжественно упразднен. Вместе с тем был издан приказ, запрещающий произносить его под страхом изгнания из шайки. Все попытки заставить короля служить на пользу воровской компании были напрасны. Он упорно старался убежать. В первый же день его толкнули в чужую кухню, в то время, когда там не было ни души, но он вернулся с пустыми руками, да еще поднял на ноги хозяев дома. Послали было его вместе с одним медником помогать тому в работе, но он отказался, как ни бились с ним, он отстаивал свою свободу. В конце концов и Гуга, и Медник только тем занимались, как бы не дать мальчику убежать. Он метал громы королевского гнева на всех, кто стеснял его свободу или пытался заставить его работать. Под надзором Гуга и в сопровождении женщины с хилым ребенком на руках его послали собирать милостыню. Но и тут не было удачи, он ни за что не захотел ни просить подаяния, ни вообще действовать заодно с нищими и ворами. Так прошло несколько дней взгоды бродячей жизни, усталость, грязь, нищета, вся эта окружающая гнусность стали до того невыносимой бедному измученному пленнику, что он, наконец, подумал, не лучше ли было сразу погибнуть от ножа, чем томиться понапрасну. Но по ночам все эти горести исчезали. Он снова воображал себя на престоле могущественным властелином. Разумеется, от этого его страдания еще усиливались, когда он пробуждался. С каждым днем ему становилось все тягостнее и ужаснее переносить эти горькие разочарования и непосильные муки. На другое утро после поединка с королем Гуга встал поутру полный мстительных замыслов. У него созрело два плана. Во-первых, как-нибудь унизить мальчика, нанести чувствительный удар его гордому духу и мании выдавать себя за короля. А если это не удастся готов взвалить на него какое-нибудь преступление, а потом придать его в беспощадные тиски правосудия. Для осуществления первого плана он выдумал искусственно устроить рану на ноге короля, справедливо рассуждая, что это приведет его в отчаяние. А когда откроется язва, тогда с помощью Кенти он заставит короля сесть у большой дороги, выставив на показ свою больную ногу и просить подаяния. Раны производились искусственно с большой легкостью. Для этого делали тесто или мазь из негашенной извести, мыло и железной ржавчины, намазывали ею тряпку и плотно привязывали к ноге. Кожа немедленно слезала, тело воспалялось. Затем в это место втирали кровь, которая, высохнув, чернела и принимала отталкивающий вид. Поверх накладывали повязку из грязных тряпок, нарочно понебрежнее, чтобы противная болячка была на виду и возбуждала сострадание у прохожих. Гуга заручился сообщничеством того самого Медника, у которого принц отказался работать. Они взяли мальчика с собой и отправились бродить по окрестностям. Как только они отдалились от своего табора, они повалили его. Медник крепко держал его руки, между тем, как Гуга плотно и проворно привязывал ему к ноге разъедающий пластырь. Принц напрасно старался освободиться от негодяев. Напрасно грозил им. Они крепко держали его в своих когтях, забавлялись его бессильной злобой, глумились над его угрозами. Это продолжалось до тех пор, покуда пластырь начал щипать ему тело, и через короткое время он оказал бы свое действие, не случись тут неожиданной помехи. Один из бродяг, тот самый раб, который рассказывал свою историю, горько осуждая английские законы, вдруг появился на сцене и положил конец затеи, сорвав пластырь и повязку. Король поблагодарил своего избавителя, который сказал, что до времени негодяев надо оставить в покое. Именно... До вечера. Тогда вся шайка будет в сборе, и никто из посторонних не помешает расправе. Он повел всю компанию к атаману и рассказал ему все дело. Атаман выслушал, задумался и решил больше не посылать мальчика просить милостыню. Ясно, что он достоин кое-чего получше. И тут же он решил, что вместо нищенства он станет заниматься воровством. Гуга был в восхищении. Он уже пытался заставить короля воровать, но безуспешно. Теперь же ему не будет никаких хлопот, потому что мальчик, конечно, не посмеет ослушаться приказания самого атамана. И вот он задумал предпринять экскурсию в тот же день, с намерением как-нибудь подвести короля и придать его во власть закона. Притом требовалось исполнить коварный план так хитро, чтобы это показалось как бы случайным и не намеренным Дело в том, что король боевых петухов стал очень популярным, и шайка не скажет спасибо за такую подлость. Отдать мальчика в руки их общего врага — закона. Задумано, сделано. В назначенное время Гуга отправился в соседнее селение вместе со своей жертвой. Они шатались по всем улицам, один зорко подкарауливал удобный случай для выполнения своего злого умысла, а другой также зорко подстерегая случай убежать и навсегда избавиться от своей ужасной неволи. Они пропустили нарочно несколько довольно заманчивых случаев, потому что оба втайне решили бить наверняка. Ни тот, ни другой не поддавались соблазну опрометчиво и не пускались приключения более или менее сомнительные. Сперва счастье улыбнулась Гуга. Вдали показалась женщина с объемистым свертком в корзинке. Глаза Гуга заискрились злорадством. «Ну, погоди же, если мне удастся свалить на тебя это дельце, тогда держись, у меня дурацкий король!» Он выжидал, в душе сгорая от нетерпения, покуда женщина не прошла мимо. Тогда настала удобная минута. «Подожди меня здесь, я сейчас приду», — шепнул он королю и неслышно подкрался к своей жертве. Сердце короля затрепетало от восторга. «Теперь-то можно бежать, если Гуга уйдет достаточно далеко». Но ему не посчастливилось. Гуга пошел вслед за женщиной, подхватил сверток и побежал назад, обернув его в лохмотья старого одеяла, которое он носил с собой на руке. В сию же минуту поднялся крик и тревога. Женщина заметила свою потерю, потому что ее ноша стала легче, хотя она не заметила, как вытащили сверток. Гуга сунул украденное в руки короля и сказал ему, «Теперь беги за мной вместе со всеми и кричи, «Стой, вор! досмотри да как-нибудь сбей их с дороги!» В один миг Гуга обогнул угол и пустился по кривому переулку. Вслед за тем он опять появился, как ни в чем не бывало, с невинным равнодушным лицом и, став за трубой, наблюдал, что будет дальше». Оскорбленный король бросил сверток на землю, одеяло свалилось с него как раз в ту минуту, когда подоспела женщина с целой толпой народа. Одной рукой она крепко вцепилась в мальчика, а другой схватила свой узел и принялась гласить. Король отбивался от нее и тщетно старался вырваться из ее когтей. Гуга был доволен, больше ему не на что было смотреть, его враг схвачен, теперь правосудие не скоро выпустит его из своих рук. И вот он убежал, ликующий, посмеиваясь про себя и сочиняя в голове маломальский правдоподобный рассказ для донесения атаману. Король продолжал отбиваться от женщины, державшей его в тисках. Наконец воскликнул гневно. «Пусти меня, глупая баба! Вовсе не я украл твое добро!» Толпа обступила их, угрожая мальчику и осыпая его разными обидными названиями. Закоптелый кузнец в кожаном переднике и на рукавниках подскочил с намерением хорошенько проучить его. но вдруг Длинная шпага сверкнула в воздухе и с внушительной силой упала на руки кузнеца, а фантастический владелец шпаги проговорил весело. «Не горячитесь, добрые люди! Будем действовать потихоньку-помаленьку, не сердясь и без брани! Это дело по закону надо рассудить, а не кулаками! Выпусти мальчика, любезная!» Кузнец смерил глазами статного воина и отошел, потирая себе руку. Женщина неохотно выпустила мальчика. Толпа неприязненно уставилась на незнакомца, но благоразумно умолкла. Король бросился к своему избавителю. Щеки его пылали огнем. Взор сверкал. — Наконец-то! Наконец-то я нашел тебя, сэр Майлз! О, избавь меня! Спаси меня от этих ужасных мук! От этих людей! Голос принца звучал слезами и превратился в рыдание.